Глава 29. Принцессы. Нежные и ранимые. Деценна не заплакала. После того, как Айна повторила рассказ обо всём увиденном, она крепко сдвинула челюсти, подошла к Жорнову и, широко расставив ноги, уперлась в него руками и придвинула к двери. На меня это действие произвело большое впечатление. «Нужны лошади?» Коротко бросила Айна, отыскав грубо склокоченную лестницу и приставив её к выходу. Мы стали одна за другой выбираться наружу. «Можете взять мою, привязана у крыльца». Деценна отряхнула руки от грязи. «А ты что же?» «А я останусь здесь, на мельнице. Подожду этот кусок собачьего дерьма», — ответила Деморфийка. «Ну и дура». Волчица не отличалась красноречием. «Ворон, может, сам даже не пожалует сюда. Он хитёр и осторожен. Отправит с десяток конных. И будь ты трижды силачка и принцесса Демарфов, они тебя просто задавят». «А почему ты вообще решила пойти этим ходом в излоумор?» Меня этот вопрос мучил с самого начала. Де Цена не стала на него отвечать, верно не расслышала. Но Айна его подхватила». «Ты сама тут что забыла?» Громко спросила она ваительницу. «Не хотела, чтобы Киллиан знал, что я в крепости». После некоторой заминки объяснила она всё же. «Думала пробраться потихоньку. Неважно». Айна хмыкнула. Я промолчала. Всё-таки Деценна только узнала весть о гибели возлюбленного жениха. Нужно было проявить понимание». Она всё же надумала идти с нами, отвязала красивую тонконогую чёрную лошадь от столба, и мы, озираясь по сторонам, отправились на поиски очередного прибежища и коней для меня и Айны. Только рассвело, и на подворьях вовсю разгласились петухи. Чуть погодя, мы наткнулись на полуразвалившийся сарай на задворках села и решили там устроить короткий совет. Борх был прекрасным воином, Я решила выразить сочувствие и положила руку Деценни на рукав. И преданным другом айвалину Он спас меня. Но так фыркнула и резко сбросила мою ладонь с плеча. «Ты что, сочувствуешь мне?» «Это я написала записку и втолкнула тебя в клетку с оторхами в надежде, что чернозубы разорвут тебя на лоскуты, а её оклеветало». Она ткнула пальцем в Вайну. «Думаете, жалею?» «Вот тварь!» – рявкнула волчица, хватаясь за меч. «Ну давайте, убьём теперь друг друга!» – взвизгнула я. «Всё изменилось сейчас. Насколько я понимаю, от головы дочери хатаса Вальд тоже не станет отказываться. Про нас, айны и так всё ясно. Нам всем бы выжить. Потом уже разберёмся, кто кого ненавидит». «Твоё предложение?» Деценна уставилась меня тёмными и пытливыми глазами. «Добраться до нашего войска, отыскать Айвелина и сообщить ему об измене, а он что-нибудь придумает». «Фух!» Снова фыркнула Деценна. Айна хохотнула. «Что же он сделает?» С издёвкой спросила дочь хатаса. «Попросит Аторхов обождать с нападением, пока его величество освобождает свою столицу». Я тоже фыркнула, обижена, задрала нос и демонстративно поджала губы. Тогда ваше предложение. Но ничего толковее они не смогли придумать. И в итоге мы всё равно решили держать путь к нашим войскам. Но для начала Айна тайно сбегала к дому Береза, старосты ингве Разбудила старика и до жути перепугала известиями и своим внешним видом. Но добыла не только лошадей, но и кое-что из еды. Когда лошади всадников, посланных за нами в погоню, подняли пыль в самом начале села, мы уже благополучно миновали Ингву и, свернув с большака, ехали по узенькой дорожке среди леса. Тряска в грубом и жёстком седле усугубляла моё самочувствие. Я понимала, что Айна, несмотря на показную грубость, сопереживает мне. Она даже вынудила Дэценну поменяться со мной лошадьми, чтобы я могла ехать на более удобном седле и вышкаленной кобыле. Но это не особо помогало. Я же нет-нет, да и приглядывалась к лесу. Но не из-за страха преследователей, а в поисках тёмных теней, которые без сомнения должны были появиться, как это происходило всякий раз, как мне случалось покидать отчий дом или твердыню на продолжительное время». «Мне требуется привал», – заявила я, чувствуя, что если моё тело не побудет хоть немного в состоянии покоя, то произойдёт что-то непоправимое. «Если вы хотите, можете оставить меня здесь и двигаться дальше. Точнее, я прошу вас оставить меня здесь и двигаться дальше». «Тю, маленькая королева решила быть благородной», – Деценна подняла глаза к небу. «И почему она меня так не взлюбила?» «Я бы с удовольствием оставила тебя здесь, сидеть под ёлкой», сказала Айна, складывая брови домиком и останавливая лошадь. «Но бросить маленького Айва не могу. Что он будет обо мне думать? Что я бросила его мать одну, немощную в лесу?» «Он ничего не будет думать», Децена постучала кулаком по голове. «Этот зародыш тебя знать не знает». «Не нужно называть моё дитя зародышем!» Заметила я ей строго. «Из чего это вдруг я немощная?» «Немощная и есть!» Пробурчала Деценна, продолжая меня злить. «Может, и не будет!» Вздохнула Айна. «Может, ты и права, а всё равно не могу!» «Скоро здесь появятся Аторхи!» Решила я растолковать им смысл своей просьбы яснее. И я не могу обещать, что они не нападут на вас. «А тебя, значит, не тронут?» Децена да подняла бровь. «А меня нет. Более того, я быстрее вас доберусь до границы. Гораздо быстрее. Даже если вы сейчас пришпарите лошадей и умчитесь вперёд». Я взглянула на них свысока. «У меня тоже имеются кое-какие преимущества. Пусть не думают, что я какая-то никчёмная обуза «Помутилась рассудком?» – спросила Айна. «Ох уж эти нежные принцессы! Малейшие жизненные трудности приводят их к помешательству. У меня уже желудок к спине прилип, я за остановку». «Да, мы такие». Децена легко соскочила с лошади и привязала её к дереву. «Нежные и ранимые. Что там есть?» Она сунула нос в мешок со снедью и стала увлечённо там рыться. У нас была единственная попона, которую мы расстелили на более или менее сухом пятачке полянки, пригретой солнышком. И я прилегла на краешек. «На!» Айна протянула мне кусок сыра и ломать хлеба. «Меня мутит!» Я сморщила нос. «Это с голодухи!» Сказала волчица. «Поешь, и всё пройдёт!» «Ах, если бы всё было так просто!» «Тебя мутит, а ему там нужно питаться. Думаешь только о себе!» Продолжила поучать меня волчица. «Да отстань ты от неё!» Махнула ей Деценна, зажёвывая четверть круга жареной кровяной колбасы. «Не хочет, не надо!» Я всё же взяла у Айны сыр и стала понемногу отламывать от него и есть. Как ни странно, правда полегчало. Следом за сыром в дело пошёл и хлеб. «Спасибо», – поблагодарила волчицу. «Её бы показать, какой следующей старухе!» – сказала волчица Димофейке, так, будто я здесь не присутствовала. Та воздела глаза к небу. Я знала, что она может сказать на это. Да и сама не собиралась делать дополнительные крюки. Не та ситуация. «В другой раз мы обязательно так бы и сделали», – сказала Деценна. Чем больше я находилась рядом с Айной, тем больше понимала, что она похожа на Айвалина, как родная сестра. Такая же упертая и одержимая собственными идеями, она ничего не слышала, кроме своего внутреннего голоса. «Меня не нужно никому показывать», — обозначила я свое существование. «Дайте лучше воды». «Есть одна старуха-деморфийка в лесах Приграничья, зотка Нам всё равно потребуется отдых, и почти не теряем времени. Продолжала рассуждать Айна. А ты откуда знаешь? Зодки хорошо прячутся. Захочешь отыскать, так просто не выйдет. Был интерес в своё время, сыскала. Надеюсь, жива ещё та бабка. Ну и где твои аторхи? Сменила Айна русло у разговора и ловко перевела его на меня. Я огляделась. В прозрачном голом лесу чего только не мерещилось, но, по правде говоря, оторхов пока и правды не было. Наверное, элен крепко их взяла в кулак колдовством, и все они теперь одним чёрным потоком бегут, чтобы разорвать моего мужа и его войска в клочья. Я развела руками. «Придут». Привал окончился, и мы отправились дальше. При этом у всех нас друг другу были вопросы, которые в силу определенных размышлений мы не спешили задавать. Поэтому ехали молча или говорили о чем-то несущественном. Когда солнце пошло на закат, мы заметили первого. Он тихонько двигался неподалеку, скрываясь в тени деревьев. Я еле уговорила Деценну не уничтожать его. При этом Айна была на ее стороне. «Если всё будет так, как ты сказала, и их наберётся с пару десятков, то лучше бы нам расправиться с ними по одному. Да и не по себе мне, когда это бредёт за нами». «Я ночью из-за них глаз не смогу сомкнуть», — поморщилась Дэценно. «Я постараюсь договориться», — сказала я им. «Они не будут близко подходить, и вы тоже от меня держитесь подальше и не делайте резких движений». «Слышала?» – Деценна хлопнула по руке волчицу. «Она постарается?» Я размышляла. Можно было улучшить момент и тихо исчезнуть вместе с одним из оторхов. Но куда он меня принесёт? В самую гущу своих собратьев? Под нос Келлен? Или просто ближе к границе? А куда там дальше идти, я и не представляю. Здесь у меня хотя бы есть лошадь. Но если взглянуть на вопрос с другой стороны, без меня, айни и Децене проще было бы уйти от погони. Они способны на гораздо более долгий и трудный путь, нежели я. Определившись с решением, я стала поглядывать в сторону Аторхов, выбирая провожатого поприятнее. Айна же, цепко наблюдавшая за мной, подошла и тихо сказала, заглядывая в глаза. «Не спеши». «Завтра тыщем старую зодку в лесах, она понимает в твоём деле, даст отвар или нашепчет чего, и станет легче, маленькому Айву станет легче. Если тебе больно, то каково ему там? Успеешь ещё прыгнуть на торха и умчаться?» Вот и муж говорил думать теперь не только о себе. От этой ответственности голова шла кругом. Под давлением этих мыслей я отложила решение на завтра. Мы набрали еловых веток, из которых обустроили мягкий настил, разделили остатки хлеба между лошадьми, которым это было ничтожно мало, и, укрывшись лапником сверху, улеглись. После ночи в простенке и последующей дневной тряске в седле оказалось, что всё не так уж и плохо, а торхов уже было семь, И я, как смогла, провела им необходимый инструктаж, чтобы дать понять, они сегодня в карауле. Поняли они что-то или нет, было неясно. Но, несмотря на заверение, Децена и Айна мгновенно засопели, иногда даже всхрапывая. Я поворочилась немного, устраиваясь получше, и тоже закрыла глаза. Арх! Мимо меня тенью метнулся Аторх и подался в сторону Большака, откуда слышался топот конских копыт. «Аторхи!» – крикнул мужской голос и возгласы. Гиканье и Ляск стали приближаться к нам. Я подскочила, с усилием сбрасывая сон. Мои напарницы были уже на ногах. «Там ворон! Я слышу его гнусный голос!» – воскликнула Деценна, и мы тут же зашикали на неё. Они могут и не знать, что мы здесь, и думать, что наткнулись лишь на кучку оторхов. Борха ему было жалко. Он не заслужил такой участи. Но и эту жертву потребовало ненасытное горло великой цели. И Бениар не смог ей отказать. Бениар – Гиларион. Так его звали. Хоть никто уже и не помнил этого имени за прозвищем «чёрной носатой птицы», так подходившим ему. Но сейчас он то и дело с наслаждением проговаривал своё имя, ведь оно так чудесно звучало в свете новых регалий. Бениар Первый. Первый от рода своего король тиульбы. Если поменять одного самозванца на другого, народ проглотит и не поморщится». По сути, люди уже отненавидели Айва, убийцу их истинного короля, завещанного предками. Поэтому при должных хитрости и умении он, Ворон, сможет обставить свое восхождение на престол как благородную службу во имя сохранения порядка в тиульбе Наследников и бастардов у Дегориана не было, что тоже грело душу. Айна была пуста, о чем знали все приближенные короля. С молодой женой он еще не успел обзавестись детьми. Она же теперь представляла для Бениара Гелариона, будущего его величества, основной интерес. Айв погибнет в войне с аторхами или будет убит несколько позднее – не суть. Судьба его предрешена в любом случае. И тогда, независимо от того, за кем будет победа в войне с нежитью, и Террес свежими силами добьет оставшихся. А ему, ворону, ради укрепления своих позиций придётся жениться на вдовствующей королеве. Хоть тощая и бледная Эмериль приходилась ему не по вкусу, но великие цели требуют великих жертв. Пару-тройку раз заглянуть в опочивальню, дождаться наследников, а после и её отправить к предкам». Только из одной необходимости гнаться за ней по весеннему бездорожью он готов отправить ее слабое тело к предкам сразу же, как только нагонит. Но было нельзя. Вальд крепко держал его за горло, и его план должен был выполняться неукоснительно. А в делах государственных Вальд понимал прекрасно. Он оставлял в Теульбе своего племянника для наблюдения и доносов, а сам через пару дней отправлялся в Этерос». «Аторхи! Там Аторхи!» – крикнул дозорный, когда они уже собрались вставать на ночлег. И тёмное лицо ворона просветлело. Он знал. Аторхи там, где и мириль. Чернозубы налетели, как разъярённый осинный рой. Их было не так много, но ночная темнота давала чудовищам преимущество. Потеряв большую часть отряда, но уничтожив твари до единой, Бениар Первый отыскал в лесу гору Лапника, еще хранившего внутри себя тепло недавно укрывавшихся в нем людей. Он подсветил факелом месива и следов, и был немало удивлен. Маленький след сапожка королевы, покрупнее от грубого сапога на невысоком каблуке Айны, надо полагать. И третьи отпечатки, указывающие на мягкую диморфийскую обувь невеликого размера. Тоже женскую? Что нужно этим бабам? То они вгрызаются друг другу в глотке не поделив одни мужские штаны на двоих, и творят всяческие безумства во имя любви. То вдруг сбиваются в кучку и цепляются друг за друга».